Маленькие секреты Флоренции. Флоренция всегда была особым городом, хранящим тайны и символы и знаки. И до сих пор набережные хранят маленькие секреты, маленькие детали, невидимые обычному приезжему. Посмотрите на верх на старинный фасад церкви Санта-Мария-Маджоре, обращённый к улице Черетани. В романскую башню одной из самых старых церквей Флоренции встроена женская голова Называет эту голову Бертой, и связано с ней несколько легенд. Говорят, например, что окаменела женщина от проклятия осужденного, которого вели на смерть, а она любопытствуя высунулась из окошка. Но говорят еще, что каменная голова появилась на фасаде в благодарность. Женщина пожертвовала деньги для устройства в церкви колокола. На звук колокола с окрестных полей торопились в город крестьяне. Ведь приди чуть позже, и городские ворота наглухо закрыты, а колокольный звон напоминал о времени, призывал поторопиться, чтобы вовремя вернуться домой. На площади Сантиссима Ануциата среди прочих зданий стоит палаццо Буддини Гатайи. С левой стороны палаццо есть окно, которое всегда остается открытым, несмотря на время года и погоду. В этом окне ждала мужа с военных сражений благородная дама из семьи Грифонии, Из года в год терпеливо ждала она супруга, который так и не вернулся. Дом умерла и окно закрыли. И тут же у семьи начерез всяческие неприятности и даже беды. Как только открыли окно, всё прекратилось. Окно так и остаётся открытым, и если приглядеться и напрячь фантазию, можно представить себе бесплотный силуэт призрачной флорентийской маддованной, которая спустя века по-прежнему вглядывается в даль. Кто знает, Возможно, в одну лунную ночь её ожидание будет вознаграждено. А теперь чуть-чуть отъедем от Флоренции. Если живут где-то феи и волшебные существа, то нет лучшего места, чем холмы Тосканы. Недалеко от города в окрестностях Флоренции, у банья Ариполи, есть маленькое селение Грасина. Столетиями рассказывали люди о заколдованном месте, населённом феями и нимфами. Здесь находится источник Фати Марганы. Наслушавшись рассказов, некий Бернардо Викиетти приказал построить фонтан, чтобы поступала туда вода из заколдованного источника. Фонтан был построен в 1574 году знаменитым скульптором Джамбалонье в парке Виллы в модернистском стиле. В настоящее время комплекс находится в собственности муниципалитета Банья-Ариполи, который провёл в 2003 году реставрационные работы. Легенда говорит, что вода из фонтана приносит бессмертие или, как минимум, долгую молодость. Вот только надо знать, как и когда искупаться в источнике. Как раз об этом легенда умалчивает. Получится хорошо, не получится увы. Говорят, что от источника вёл секретный туннель на виллу. По нему к хозяину приходили нимфы. К сожалению, мало что осталось от первоначального замысла создателей фонтана. Упомянуто вы даже в Азаре как классический образец маньеризма. Не сохранились чаши, где плавали рыбы, резервуары, где собиралась вода из скульптурных украшений. Но осталась волшебная атмосфера этого места. Хотя лично мне другой источник фей, фонте де ла фате в двух шагах от городка Пэнджебонси, кажется по-настоящему волшебным местом. Этому способствует и тишина, и отсутствие ограждений, и остатки старой крепости Медичи. Если бы ещё странные творения современного скульптора убрать из источника, но нам и они не мешают. А вот фием точно. Вы знаете, что под рекой Арно между Торре -э д'Эка и районом Сан-Никола существует подземный тоннель. Он был проложен в 15 веке на глубине 4 м под рекой. Предполагают, что построили тоннель на случай военных действий, хотя точная причина так и неизвестна. А теперь вернёмся на Пьяцца Дуомо. Найдем дом номер 54. Дом стоит между пьяццем Палатоле и Виаделло Студио, и вглядимся в табличку, мимо которой, не замечая, мы проходили столько раз. На табличке написано «Камень Данте». Именно на этом месте стоял валун, на котором в последние годы своей флорентийской жизни любил сидеть и наблюдать за строительством собора, автор величайшего произведения в мировой литературе. Говорят, что флорентийцы не могут проводить долгое время вне своего города. Это особый вид ностальгии, гораздо сильнее, чем тяга к дому римлян или венецианцев, например. У флорентийцев это почти болезнь. Не зря именно им, знатным семьям, лишившим его Флоренции, отвёл Данта в мистечке погоречи и в аду в своей божественной комедии. А имя Сассо ди Данте носит небольшой ресторанчик поблизости. Одним из сохранившихся до настоящего времени входов в город остаются Порта Романа, построенных в 14 веке. Ты входишь в двери Флоренции, и перед тобой типичный и очень провинциальный её уголок. Полный набор: аптека, пекарня, цветочная лавочка. Отсюда Виа Романа, римская улица ведёт в исторический центр. А за воротами на площади стоит памятник. Женщина покидает Флоренцию. Это творение современного скульптора Микеланджело Пистолетто. Нарочно имя не придумываешь, и называется памятник Диетрофонт. На главе уходящей на юг женщины тяжёлый груз, и наиболее тяжёлая, по виду его часть направлена в сторону противоположную центру Флоренции. Можно попытаться покинуть этот город, но ничего не получится. С каждым шагом будет всё тяжелее, и уйти от Флоренции нельзя, она всё равно притянет обратно. И чем ближе железные ворота с гербом Медичи, тем легче будет ноша женщины. И мы не уйдём. Мы пойдём в центр на поиски дьявола. На углу Виа Виккьети и Виа Струдцы можно увидеть маленькую скульптуру. Там нахально до неприличия расселся некто иной, как дьявол. В 1579 году хозяин палаццо Бернардо Виккьети заказал скульптуру Джамбалонье, который часто был гостем Виккьети в его предыдущем месте жительства, что-нибудь интересное, что смогло бы не только украсить дворец, но и служить для его защиты. Думбалония напряг память и вспомнил одну историю. В 1245 году доминиканский монах Пьетро ди Верон, ставший потом святым Петром-мучеником, проповедовал во Флоренции. Как-то за прогулку вдю на старом рынке он увидел чёрную лошадь, ворвавшуюся на площадь на всех парах. Не иначе, как дьявол в образе чёрного коня решил помешать проповеди благочестивого монаха. Пьетро поднял руку и нарисовал в воздухе по направлению к лошади крест. Лошадь поднялась на дыбы, попятилась и поскакала прочь, как раз в том месте, где впоследствии построили палаццо Виккьети, она вдруг исчезла, превратившись в облако, после чего долго пахло серой. Этот эпизод запечатлён на фреске Треченто на фасаде Лоджии Бегалло, а также вдохновил Джембалонгио на создание фигуры нахального дьявола. Кстати, это только копия. Подлинник сейчас хранится в музее. а переулочек стал называться «Переулком дьяволов». Все знают знаменитого кабанчика у лоджии «Мерката Ноово». Потрешь носик, и будет тебе счастье. Но пройдитесь по лоджии вечером, когда разойдутся торговцы и туристы. Там, на каменном полу, вы увидите скандальный камень в виде мраморного колеса. На этой точке наказывали флорентийских должников, которые не могли погасить свой долг. «Остенденда путенда» «Эт перкутьену лапидем». Гласит надпись на камне. В вольном переводе покажешь свой зад и будешь битым. Именно здесь стягали должников три раза по голой заднице. Не зря в торговой Флоренции особо боялись банкротства. Отсюда пошло выражение типа «быть в земле задницей» или понятие «скулу». От слова «кулу» – «зад», означающее «несчастье». А дальше к потрясающим фигурам на доме 18 в Борго Альбиции. Палацу переходило от Альбиции к Гвичарди, к Альтовитти и, наконец, к Бачо Валори. Именно Бачо пожелал украсить палацу, которую флорентийцы называют «Палацу Визачи» или «Дворец образов» фигурами 15 представителей Флоренции. Бачо – меценат, гуманист, литератор и политик, был высокообразованным человеком, склонным к мистике. Не зря заказанные Джованно Баттиста Качини фигуры, вписанные в гермы, четырёхугольные стойки, изваянные по принципу священной геометрии Гермеса Трисмегиста, в кругу обозначавшим Гермеса в Древней Греции. Причём героев для статуй Баттиста выбирал среди как известных, так и неизвестных широкому кругу персонажей. Но на этом завлекалочки дворца не заканчиваются. На фасаде внизу справа есть небольшая табличка в память о чуде совершённом во Флоренции святым Заноби Зеновием. Происхождение этого святого до подины неизвестно. Одни говорили, что его родная земля Греция, другие относили его к семье знатных флорентийцев. Заноби был папским посланником в Константинополе в 381 году и совершал многочисленные чудеса. В память об этом на палаццо и находится табличка. Очень важный для Флоренции святой Джаноби был похоронен в церкви Санта Репарата, на останках которого возведён дуомо, собор Санта Мария дель Фиоре. В один из тех октябрьских дней, когда осень постепенно вытесняет лето, и пусть вечера будут жаркими, но утренний туман и задерживается надолго, окутывая весь город мягкой сырой ватой и не спасает даже тёплый шарф, спуститесь вечером Карно Может быть, именно в этот вечер туман отступит, и заходящее солнце совершит чудо. Река и мосты на несколько минут окрасится нежным розовым цветом. Потом в розовом вспыхнет золото загорающихся фонарей, и стремительно спустятся сумерки синие и фиолетовые. Я люблю мост Святой Троицы, Понте Тринита. Именно отсюда лучший вид на Понте Виккьо на закате. Я люблю смотреть, как сползают с эксумерком фотографы, как едут по делам папы с малышом на своём велосипеде, занятые своими мыслями и совершенно не замечающие красоты вокруг. Мост, по-моему, самый флорентийский из всех живёт своей жизнью. И потом спускается ночь и волшебными красками загорается всё вокруг. Вы обращали внимание на головы двух баранов? Давайте для благозвучности звать их овнами, под центральной аркадой пункты Тринита. С первого взгляда, пробегая по мосту или по набережной, их не заметишь. Это не просто украшение. Овен символизирует воинственный дух. И голова одного барана направлена к Понте-Веккио. Это сторож полных рек с гор Казентину, которые угрожают Флоренции наводнениями. Второй же обращен к Понте-Карайя, проезжему мосту, защищая город от атак чужеземцев. Говорят, в первую очередь следит Овен-хранитель за пизанцами – Хоть и построен был мост в то время, когда Пиза уже принадлежала великому герцогству тосканскому, но недоверие к вечным соперникам осталось. Когда-то было 12 хранителей Флоренции под аркадами моста. В 1944 году Понте-Тринита был разрушен немецкими войсками при отступлении и лишь в 1958 году был вновь открыт после реконструкции. И два украшения из двенадцати вернулись на своё место, чтобы как прежде нести службу по защите своего города. Между 12:30 и 13:30 во время летнего солнцестояния можно поприсутствовать при необычном явлении в соборе Флоренции. Солнечные лучи спустятся через купол Брунеллески, формируя образ солнечного диска на мраморном полу часовник креста, слева от главного алтаря. В 1475 года это явление повторяется во Флорентийском доме благодаря астрономическому инструменту, очень древнему и необычному, названному гномон от греческого слова указывать. Специально создано, чтобы измерить положение солнца на небе и определить продолжительность календарного года. Это происходит даже при закрытом облаками небе. Вход бесплатный через дверь каноников, выходящую на Виа делла Каноника. Событие организовано музеем Оперы Дель Дуома и комитетом по популяризации астрономии. Гномон был установлен предположительно флорентийским математиком Пауло Дальподцо Тасканелли. О чём имеются свидетельства в документах в архиве музея Оперы Дель Дуома, и использовался на протяжении 300 лет. Гномон Дуома Флоренции при высоте 90 м самый большой в мире. Гномон, столб или обелиск, чья тень позволяет измерить положение солнца в небе. В случае же флорентийского дуома это специальное отверстие, которое позволяет проецировать образ солнечного диска. Мы нашли во Флоренции переулок Дьяволов, и теперь через переулок Скандалов доберёмся до Панического переулка. И это так, Цветочки. В Венеции, например, переулок Ассасинов наёмных убийц соседствует с переулком адвокатов. А чего далеко ходить, напрягаться. Древний переулочек Паники, почти трущёбный, спялся между улицей Терме и фонтаном Порчелино, с моей любимой траторией Иль Порчелино, Кабанчик. В те времена, когда Тоскана разделилась на две группировки гвельфов и гибеллинов, даже внутри победивших гвельфов не всё было гладко. Они разделились на чёрных во главе с семейством Донати и белых под руководством семьи Черки. Проблема в том, что дома этих двух семей стояли не просто на одной улице, а разделялись общей единственной стеночкой. Тогда во избежание постоянных конфликтов было принято решение провести реконструкцию. Не знаю, как отреагировали семьи на уменьшение своей жилплощади, но между двумя домами появился маленький узкий переулочек, существующий и поныне. Он ведет к улице Альгиери. А уж название явно характеризовало отношения соседей. На улице Ангелара, не доходя до площади Санта-Кротче, находится самый старый во Флоренции крюк для привязи лошадей. Он принадлежит ко второму кругу стен, построенному вокруг города. Внутри второго круга жило тогда около 20 тысяч флорентийцев, а стена, в которой вделан крюк, была возведена в 1078 году. Крюк, которому почти тысяча лет. Кстати, это не совсем стена. Здесь в те времена стояли ворота Сан-Симоны, получившие своё имя от стоявшей неподалёку церкви. У входа в церковь Сан-Мартино дель Вискова можно увидеть странное отверстие в виде креста. Оно было сделано специально для пожертвований в пользу тех бедных, которые стеснялись просить милостыню. Это были обнищавшие дворяне, вдовы с детьми, оставшиеся без средств к существованию после смерти главы семьи. В такое отверстие в виде креста все желающие прихожане опускали пожертвования именно для таких стыдящихся бедных. Причем, если кормушка пустела, то считалось неприличным публично напоминать о необходимости опустить туда монеты. Вместо этого члены сообщества Буа-Нуа-Мини, хороших людей, зажигали свечу перед образом святого Мартина, находящимся наверху. Считалось, что такое пожертвование обеспечит благотворителю серьезные индульгенции «на небесах».